— Замечательно. Какой-нибудь жалкий проповедник, которому Ваше Величество пожаловали приорство с доходом в тридцать тысяч ливров, его ты, небось, не будете этим попрекать. — Уж не становишься ли ты безбожником? — Если бы это могло развлечь Ваше Величество, я бы, пожалуй, попытался. — Да замолчи же ты, герцог, ты кощунствуешь. Шико тоже был безбожником, а ему это, насколько помнится, прощалось. Шико явился ко мне в те дни, когда меня еще могло хоть что-то размешить. Тогда вашему величеству незачем о нем сожалеть. Почему? Если ваше величество ничто не может рассмешить, Шико, как бы он ни был весел, не очень помог бы вам. Этот человек на все годился. Я сожалею о нем не только из-за его острот. А из-за чего же? Не из-за его наружности, полагаю, Рожа у господина Шико была пригнусная. Он давал мне хорошие советы. Ну вот, теперь я вижу, что если бы он еще был жив, Ваше Величество сделали бы его хранителем печати, как изволили сделать приором какого-то простого попа. Ладно, герцог, пожалуйста, не потешайтесь над теми, кто питал ко мне дружеские чувства и к кому у меня тоже была привязанность. С тех пор, как Шико умер, память о нем для меня священна. Как память о настоящем друге. И когда я не расположен смеяться, мне не нравится, чтобы и другие смеялись. О, как угодно, сер! Мне хочется смеяться не больше, чем Вашему Величеству. Я намеревался лишь сказать, что только сейчас вы пожалели Ашико из-за его веселого нрава и требовали, чтобы я вас развеселил, а теперь вы вдруг желаете, чтобы я нагонял на вас грусть. Тысячи чертей! Я прошу прощения, сер вечно у меня вырывается это проклятое ругательство. «Хорошо, хорошо, теперь я поостыл. Теперь я как раз в том расположении духа, в котором ты хотел меня видеть, когда начал свой зловещий разговор. Выкладывай свои дурные вести, Депернон. Простых человеческих сил у короля уж, наверное, хватит. Я в этом не сомневаюсь, сир. И это большое счастье, ибо меня так плохо охраняют, что если бы я сам себя не оберегал, то мог погибнуть десять раз на день». что было бы весьма на руку некоторым известным мне людям. Против них, герцог, у меня есть алебарды моих швейцарцев. На расстоянии это оружие слабое. Против тех, которых надо поразить на расстоянии, у меня есть мушкеты моих стрелков. А они только мешают рукопашной схватке. Лучше, чем алебарды и мушкеты, защищают королевскую грудь груди верных людей. — Увы, — молвил Генрих. В прежние времена они у меня имелись, и в грудях этих бились благородные сердца. Никогда никто не добрался бы до меня в те дни, когда защитой мои были живые бастионы, именовавшиеся Келюз, Шомбер, Сен-Мон, Можерон и Сен-Мегрен. «Вот о чем вы сожалеете, Ваше Величество?» — спросил Деберном. Он решил, что отыграется, поймав короля на откровенно эгоистическом признании. Прежде всего, я сожалею о сердцах, бившихся в этих грудях, произнес Генрих. — Сир, — сказал Депернон, — если бы у меня хватило смелости, я заметил бы, Вашему Величеству, что я — госконец, то есть предусмотрителен и сметлив, что умом я стараюсь возместить те качества, в коих отказала мне природа, словом, что я делаю все, что должен делать, и тем самым имею право сказать «будь что будет». — А, вот как ты выходишь из положения. Ты распространяешься о подлинных или мнимых опасениях, которые мне якобы угрожают, А когда тебе удалось меня напугать, ты заканчиваешь словами «будь что будет». — Премного обязан, герцог. — Так вашему величеству все же угодно хоть немного поверить в эти опасности? — Пусть так. Я поверю в них, если ты докажешь мне, что способен с ними бороться. — Думаю, что способен. — Вот как. — Да, сир, понимаю. У тебя есть свои хитрости, свои мелкие средства. Лиса ты такая. Ну, не такие уж и мелкие. Ну что ж, посмотрим. Ваше Величество, согласитесь подняться? А для чего? Чтобы пройтись со мной к старым помещениям Лувра. — По направлению к улице Острюс? как раз к тому месту, где начали строить мебельный склад. Но бросили с тех пор, как Ваше Величество не желаете иметь никаких вещей, кроме скамеечек для молитвы и четок в виде черепов. В такой час луврские часы только что пробили десять. Не так это кажется и поздно. А что я там увижу? Ну вот, если я вам скажу, так вы уж, наверное, не пойдете. Это очень далеко, герцог. — Галереями туда можно пройти в каких-нибудь пять минут, Сир. — Дапернон, Дапернон. — Слушаю, Сир. Если то, что ты мне покажешь, будет не очень примечательно, берегись. — Ручаюсь вам, Сир, что это будет очень примечательно. — Что ж, пойдем, — решился король, сделав над собой усилие и поднимаясь с кресла. Герцог взял плащ короля и подал ему шпагу. Затем, вооружившись подсвечником с толстой восковой свечой, он пошел вперед и повел по галерее его христианейшее величество, которое тащилось за ним волоча ногу. Глава тринадцатая. Спальное помещение. Хотя было, как сказал Депернон, всего десять часов, в Лувре царило мертвое молчание. Снаружи не ветер. И от этого даже шаги часовых и скрип подъемных мостов были едва слышны. Действительно меньше, чем через пять минут, король и его спутник дошли до помещений, выходивших на улицу Острюс. Она сохранила это название даже после того, как воздвигнут был Сен-Жермен-Ле-Секруа. Из кошеля, висевшего у его пояса, герцог достал ключ, спустился на несколько ступенек вниз, перешел через какой-то дворик... И отпер дверь подаркой, скрытую за желтеющими уже кустами ежевики. На самом пороге ее еще росла длинная густая трава. Шагов десять пришлось пройти по темной дорожке до внутреннего двора, в одном углу которого возвышалась каменная лестница. Лестница эта выводила в просторную комнату, или, вернее, в огромный коридор. У Депернона имелся ключ и от коридора. Он тихонько открыл дверь и обратил внимание Генриха на необычную обстановку, с самого начала поражавшую глаз. В коридоре стояло сорок пять кроватей. На каждой из них лежал спящий человек. Король взглянул на кровати, на спящих, и, обратившись к герцогу, спросил с несколько тревожным любопытством, кто такие эти спящие люди. Сегодня они все еще спят, но завтрашнего дня спать уже не будут. То есть будут... по очереди. А почему они не будут спать, чтобы вы, ваше величество, спали спокойно? Объяснись, это все твои друзья? Они выбраны мною, сир, отсортированы, как зерна на гумне. Это бесстрашные телохранители, которые будут сопутствовать вашему величеству неотступно, как ваша тень. Все это дворяне, имеющие право находиться всюду, где находится ваше величество, и они не подпустят к вам никого ближе, чем на расстояние клинка шпаги. Ты это придумал, Допернон? Ну да бог мой, я один сер. Это вызовет всеобщий смех. Не смех, это вызовет страх. Твои дворяне, значит, такие грозные? — Сир, это стая псов, которую вы напустите на любую дичь. Они будут знать только вас, только с вашим величеством иметь дело и только у вас просить совета, тепла, жизни. — Но я же на этом разорюсь. — Разве король может разориться? — Я с трудом оплачиваю своих швейцарцев. — Посмотрите хорошенько на этих пришельцев, Сир. и скажите мне, придется ли, по вашему мнению, много на них тратиться? Король окинул взглядом эту длинную спальню, достойную внимания даже со стороны монарха, привывшего к самым примечательным архитектурным затеям. Продолговатый зал был во всю длину разделен перегородкой, по одну сторону которой архитектор устроил сорок пять альковов, расположенных словно кельики один подле другого, и открывающихся на проход, в конце которого стояли король и доперна. В каждом из этих ольковов прибита была дверца, соединявшая его с чем-то вроде комнаты. Благодаря такому остроумному устройству каждый дворянин мог от исполнения служебных дел сразу же переходить к частной жизни. К своим общественным обязанностям он выходил через ольков. Семейная и личная жизнь его протекала в примыкавшем к олькову помещении. В каждом таком помещении была дверь. открывавшаяся на балкон, который шел вдоль всей наружной стены. Король не сразу понял все эти тонкости. — Почему ты показал мне их в кроватях, спящими? — спросил король. — Я полагал, сир, что так, вашему величеству, легче было бы произвести осмотр. На каждом из этих альковов имеется номер, что очень удобно. Под тем же номером числится и обитатель данного алькова. Таким образом, каждый из этих обитателей, когда понадобится, может быть и просто номер такой-то, и человек. Придумано довольно хорошо, сказал король, в особенности, если у нас одних будет ключ ко всей этой арифметике. Но ведь несчастные задохнутся, если все время будут жить в этой конуре. Если вашему величеству угодно, мы сделаем обход и осмотрим помещение каждого из них. — Черт побери, ну и мебельный склад ты мне устроил, Депернон, — заметил король, бросив взгляд на стулья, куда спящие сложили свою убогую одежонку. — Если я стану хранить в нем лохмоть этих парней, Париж здорово посмеется. — Что верно, то верно, сир, — ответил герцог. — Мои сорок пять гасконцев не слишком роскошно одеты. — Однако, Ваше Величество, будь все они герцогами или пэрами, — да. «Понимаю», — с улыбкой сказал король, — «они обошлись бы мне гораздо дороже». «Вот именно, Сир. Сколько же они мне будут стоить?» «Если недорого меня, это, возможно, убедит, ибо внешний вид у них, допернул, не очень-то привлекательный». «Сир, я знаю, что они несколько отощали, да и загорели на солнце наших южных провинций, но я был таким же худым и смуглым». Они пополняют и побелеют, подобно мне. Хм, промычал Генрих, искоса взглянув на Допернона. Наступила пауза, вскоре прерванная королем. — А знаешь, эти твои дворяне храпят, словно церковные певчие. Сир, по одному этому о них судить не следует. Видите ли, сегодня вечером их очень хорошо накормили. — Послушай-ка, один что-то говорит во сне, — сказал король, с любопытством прислушиваясь. — В самом деле? — Да. Что он говорит? Послушай. И правда, один из гасконцев, чьи руки и голова свисали с кровати, а рот был полуоткрыт, что-то бормотал с печальной улыбкой. Король подошел к нему на цыпочках. — Если вы женщина, — говорил тот, — бегите, бегите. — Ого, — сказал Генрих, — он дамский угодник. — Что вы о нем скажете, сир? — У него довольно приятное лицо. Добернон поднес калькову свою свечу. К тому же руки у него белые, а борода хорошо расчесана. «Это господин Эрнатон де Карменш. Красивый малый, он далеко пойдет. Бедняга, у него там был какой-нибудь роман, и пришлось его прервать. Теперь он будет любить только своего короля, Сир. Мы вознаградим его за принесенную жертву». «Ого, рядом с этим, как его...» Эрнатон де Карменш. Да-да, рядом с ним пристранная личность. Такая рубашка у этого номера тридцать первого. Можно подумать, волосеница кающегося грешника. Это господин Дашалабр. Если он разорит Ваше Величество, то ручаюсь не без выгоды для себя. А вон тот с таким мрачным лицом. Он, видно, не о любви грезит. Какой у него номер, сир? «Номер двенадцать. Острый клинок, железное сердце, отличная голова. Господин де Сен-Малин, Сир. «Да-да, если хорошенько подумал, знаешь, лавалет, мысль твоя неплоха». «Еще бы. Сами посудите, Сир, какое впечатление произведут эти новые сторожевые псы, которые словно тень будут следовать за вашим величеством». Этих молодцов никто никогда не видел, и при первом же представившемся случае они покажут себя так, что не осрамят нас. Да-да, ты прав, мысль хорошая. Но подожди. Чего? Полагаю, они будут следовать за мною словно тень, но не в этих же самых лохмотьях. Я сам не так-то плох и хочу, чтобы моя тень, или вернее мои тени, не позорили меня своим видом. Вот, сир, мы и возвращаемся к вопросу о расходах. «А ты рассчитывал обойти его?» «Нет, нисколько, напротив. Это ведь, во всяком деле, самое главное. Но и на этот счет у меня возникла одна мысль». «Даперонон, даперонон», — сказал король. «Что поделаешь, Сер, желание угодить вашему величеству подхлестывает мое воображение?» «Ну, выкладывай свою мысль». Так вот, если бы это зависело от меня, каждый из этих дворян нашел бы завтра утром на табурете, где лежат его лохмотья, кошель с тысячой ЭКЮ, жалование за первую половину года. Тысяча ЭКЮ за первое полугодие, шесть тысяч ливров в год? Помилуйте, да вы спятили, герцог. Целый полк обошелся бы дешевле. Вы забываетесь, что им предстоит стать тенями вашего величества? А вы сами изволили сказать, что тени ваши должны быть пристойно одеты. Каждый из них обязан был бы часть этих денег употребить на одежду и вооружение, которые сделали бы честь вашему величеству. А вот что касается вопросов чести, гасконцев можно не держать на туго натянутом поводке. Так вот, если на экипировку положить полторы тысячи ливров, то жалование за первый год будет составлять четыре с половиной тысячи, а за второй и все последующие по три это более приемлемо. Ваше Величество согласны? Есть лишь одно затруднение, герцог. Какое же? Отсутствие денег. Отсутствие денег? Бог ты мой! Ты лучше кого-либо другого знаешь, что я говорю тебе дело. Недаром ты до сих пор не смог получить денег по своему откупу. Сир, я нашел средства. Достать мне деньги? — Да, сир, для вашей охраны. — Какой-нибудь новый ловкий способ выуживания грошей у народа, — подумал король, искоса глядя на Допернона. Вслужу он сказал, что же это за средство. Ровно полгода тому назад был опубликован указ о налоге на дичь и рыбу. Возможно, что такой указ был. За первое полугодие поступило 65 тысяч кю, которые королевский казначей уже намеревался перевести на счет своего ведомства. Я предупредил его, чтобы он этого не делал, так что деньги от этого налога еще никуда не переведены. Казначей ожидает распоряжений Вашего Величества. Я предназначал их на военные расходы, герцог. Ну что ж, совершенно верно, Сир. Для ведения войн прежде всего необходимы люди. Для королевства самое главное — защита и безопасность особо короля. Все эти условия выполняются, когда деньги идут на королевскую охрану. Доводы твои убедительны. Но по твоему расчету получается, что мы расходуем только 45 тысяч На мои полки остается таким образом еще 20 тысяч. Простите, Сир, я, если на то будет... — Воля Вашего Величества найду применение и для этих двадцати тысячекю. — Ах, ты найдешь им применение? — Так точно, сер, я возьму их в счет поступлений по моему откупу. — Так я и думал, — сказал король. — Ты организуешь мне охрану, чтобы поскорее получить свои денежки. — О, сер, как вы можете так говорить? — Но почему ты набрал именно 45 человек? — спросил король, думая о другом. — А вот почему, сир. — Три... число изначально священное. К тому же оно удобно. Например, когда всадник имеет три лошади, ему никогда не приходится спешиваться. Вторая заменяет первую, когда та притомилась. Да в запасе остается еще и третья, на случай, если вторая заболеет или получить ранение. Вот и у вас будет охрана из дворян в количестве трижды 15 человек. 15 дежурят, 30 отдыхают. Каждое дежурство двенадцатичасовое. В течение Этих двенадцати часов справа и слева от вас будет неизменно находиться по пяти человек, двое спереди и трое сзади. Пусть попробует кто-нибудь напасть на вас при такой охране. Черт побери, герцог, придумано очень ловко. С чем тебя я поздравляю. Взгляните на них, сир, право же они выглядят хорошо. Да, если их приодеть, вид у них будет неплохой. Так что же, сир, имел я право говорить об угрожающих вам опасностях? Да, пожалуй. Значит, я был прав? Хорошо, ты был прав. Но, господина Дежуаезу, пришла бы в голову такая мысль? Да пернон, да пернон, неблагородно это, плохо отзываться об отсутствующих. Тысячи чертей! Вы же, небось, отзываетесь плохо о присутствующих, сир. А Жуаэс всюду со мной бывает. Жуаэс-то был сегодня со мной на Гревской площади. — Ну, а я был здесь, сир, и Ваше Величество могли убедиться, что я не терял даром времени. — Благодарю тебя, Лавалет. — Кстати, сир, — начал Дапернон после краткой паузы, — я хотел бы кое о чем попросить у Вашего Величества. — И правда, я был бы весьма удивлен, если бы ты ничего у меня не попросил. Сегодня, Ваше Величество, полный горечи. — Да нет же, ты не понял меня, друг мой, — сказал король. Он уязвил Пернона насмешку, и это его вполне удовлетворило. Или, вернее, плохо понял. Я хотел сказать, что, оказав мне услугу, ты имеешь полное право просить у меня чего-нибудь. Проси же. — Тогда другое дело, сир. — К тому же я хотел просить у вас должность. — Должность? Ты, генерал, полковник, инфантерии, хочешь еще какую-нибудь должность? Такое бремя тебя просто раздавит. На службе вашего величества я могуч, как Самсон. Служа вашему величеству, я взвалил бы себе на плечи небо и землю. Ну так проси, со вздохом сказал король. Я хотел бы, чтобы ваше величество назначили меня командиром этих сорока пяти гасконских дворян. — Как? — изумился король. — Ты хочешь шагать впереди и позади меня? Ты готов на такое самопожертвование превратиться в начальника охраны?